Глава 8. Лейтенант Истон, нахмурившись, слушался в речь предводителя. Используя талант Гавриила для расшифровки невнятных щелчков и бормотаний, которые вылетали из уст у земца, он ретранслировал их в понятную речь. За спинами лейтенанта и предводителя стояли старшины крупнейшего поселения планеты – Чтикса, деревни с населением тысяч в десять душ. Еще дальше, на поле, где жители проводили игры и церемонии, в ожидании сегодняшнего ритуала, Собралось все местное население. Перед лейтенантом и предводителем стояли Тефе, священник Энса и кон Эрик, командир отряда епархии. «Слишком долго», — обращаясь к Тефе, сказал Эрик. «Тише», — велел капитан и вновь сосредоточился на исте и предводителе. Разумеется, Тефе не мог знать, что произносит предводитель, пока иста не переведет, но правила хорошего тона требовали делать вид, что внимательно слушаешь. В любом случае Тефа старался отмечать выражение лица предводителя и все его жесты. В большинстве случаев суд заключалась не в том, что было сказано, а в том, как сказано. Эрик по природе своей прямой и туповатый, по-видимому, не понимал или не ценил этой части работы. В ответ на замечание командира он умолк и насупился. Он, как и весь его отряд, полагал, что их призовут подчинить жителей Чтиксы силой, стремительно и жестоко. У Тефа был иной план. Истокивнул предводителю Что-то ему прощелкал и повернулся к капитану. «Предводитель ша говорит, они охотно станут последователями нашего Господа», — объявил он. Тефе улыбнулся и кивнул предводителю, который кивнул в ответ. Действительно отличная новость», — сказал Тефе. И стояли заметно улыбнулся. «Однако у него есть условия», — добавил он. Священник Энса выпрямился в своем роскошном облачении, наконец обнаружив, что для него нашлось дело. «Лейтенант, принимая нашего Господа, не о чем торговаться», — вспылил он. «Этот недомерок не в том положении, чтобы ставить нам условия. Он видел, на что способны лишь четверо бойцов епархии». При этих словах Тефе скривился. Вместо того, чтобы спустить с корабля отряд епархии в полном составе, он велел Эрику выбрать троих, с кем сойдет на планету. Затем Тефа предложил предводителю Тша выставить четырех сильнейших воинов поселения, чтобы они на глазах всех жителей напали на бойцов епархии с любым оружием. Двое выбрали копья, один лук, а последний взял нож. Ни одной из орудий не достигло цели. Бойцы пархи каждый с талантом защиты, отбили копья и стрелы и уклонились от ножа, словно туземные воины были не более чем жалкой помехой, а затем напали в ответ, со стремительной жестокостью, вызвавшей у зрителей крики ужаса и замешательства. Пришельцы отрубили руки, метавшие копья и пускавшие стрелы, и кисть, в которой был зажат нож. Уложив всех воинов в штиксы, Тефа передал их лекарям Гардере и Омлу. Они уже вернулись на праведник. Лекари остановили кровь, облегчили боль. И воспользовавшись талантом лекарей, приживили отрубленные конечности. К вящему изумлению зрителей, все четверо вернулись с побоища, ослабевшими, но невредимыми. Так Тефа продемонстрировал всей чтиксе силу и милосердие Господа. После этого он попросил предводителя передать народу предложение принять Господа как своего. Это была отличная постановка, идеальное сочетание силы и милосердия. Всего за несколько дней, без единой жертвы и тени принуждения, эти мягкие переговоры принесли свои плоды. Тефе совсем не нравилась надменная бравада священника. Энса слишком воодушевился мыслью о грядущей славе по обращению этих только что обнаруженных неверующих и сделался чересчур нетерпеливым. Без помощи Гавриила жители Чтиксы понимали священника не лучше, чем он понимал их, но они, без сомнения, понимали его агрессивные жесты. «Может быть, стоит отрубить руки и еще парочки вояк?» – предложил Энса. «Быть может, им нужно знать, что вера в Господа будет вознаграждена?» – негромко, но довольно резко ответил Тефе. В крижалях говорится, вера дарованная гораздо сильнее веры насажденной. Конечно же, вы это помните, священник. Даже если так, — возразил было Энса. Тефа поднял руку, призывая его замолчать. Ваш черед еще не настал, Энса. Отрезал Тефа и заметил, что священник чуть не лопнул от возмущения, услышав простое обращение по имени. «Эта часть задания лежит на мне. Позвольте мне ее выполнить». Энса кисло посмотрел на капитана, но кивнул. Тефа повернулся к кисте. «Каковы его условия?» – спросил он лейтенанта. «Он хочет, чтобы командир Эрик научил его воинов уворачиваться от оружия и быстро убивать. Скажи ему, что эти умения снисходят от нашего Господа и передаются исключительно бойцам епархии», – велел Тефе. «Когда жители Чтикцы подчинятся Господу, уверен, некоторые из них сами станут бойцами епархии». Тефе услышал, как при этих словах стоявший рядом Эрик отчетливо фыркнул, но проигнорировал его. Исто перевел перед слова капитана. Он спрашивает, поможет ли им наш Господь уничтожить Нанг. Перевел Иста и умолк, вслушиваясь в речь предводителя, который говорил все с большим возбуждением. Это соседний народ в нескольких километрах к северу отсюда. По-видимому, между ними давняя вражда. «Наш Господь желает, чтобы все здешние люди познали его благодать», — ответил Тефе. «В том числе и жители Тнанга. Скажи предводителю, что жители Чтиксы всегда будут властвовать как первообращенные и будут передавать слова Господа остальным». Если эти остальные тоже подчинятся нашему Господу, тогда жители Чтиксы будут ими повыливать. Милостиво. Если те не подчинятся, тогда их будет дозволено уничтожить. И при этом наш Господь, без сомнения, гарантирует победу Чтиксы. Исто перевел. Предводитель энергично закивал и сказал остальным старшинам несколько коротких фраз. Те, казалось, удовлетворились. Тефа предположил, что они заранее решили, будто нам Господу не подчинится, и результат в любом случае будет один. Затем предводитель придвинулся ближе к лейтенанту, щелкая и бормоча быстро, но тихо, и и повернулся к Тефе. Предводитель спрашивает, может ли один из лекарей помочь этой женщине, сказал он. У нее болит чрево, он думает, она скоро умрет. Тефе посмотрел на предводителя, который взирал на него с некоторой опаской. Вождь, лишь минуту назад радостно предвкушавший резню в деревне беспокойных соседей, теперь превратился просто в мужчину, озабоченного судьбой любимой. Сила и милосердие. выдумал Тефе. Нужно действовать и теми другим. Капитан кивнул предводителю и повернулся к кистям. «Разумеется», — сказал он. «Наши лекари сделают все, что дозволит им наш Господь». Истоний громко перевел. Предводитель склонил голову, а затем повернулся к старшинам деревни. Тефе, в свою очередь, повернулся к Энце и Эрику. Те были разочарованы его согласием. На мгновение Тефе отчаянно захотелось, чтобы вместо священника и командира отряда епархии здесь стояли Форн и Шелли. Было бы приятно, если бы хоть кто-то оценил усилия, которые потребовались, чтобы подчинить жителей Чтиксы, никого при этом не убив. Для Господа каждая душа на счету, по крайней мере, так Тефе говорили. И капитан намеревался дать ему все души до единой, столько, сколько сможет. Капитан окликнул его Иста, внезапно оказавшийся рядом с Тефе вместе с предводителем. Предводитель Тша спрашивает, у него есть вопрос для вас, но только для вас, не для священника или командира отряда. Хорошо, я слушаю. Ответил Тефа и кивнул предводителю. Они оба отошли немного в сторону. Иста следовал за ними. Когда они остановились, предводитель издал серию щелчков и прочих звуков. Предводитель Ша хочет, чтобы вы знали. Ему известно, что вы могли завоевать Штиксу без особых хлопот, сказал Иста. Он ценит вашу сдержанность. Не стоит благодарности, ответил Тефа. Но предводитель не умолкал. США ценит вашу сдержанность, но он знает, что она исходит от вас, капитан, сказал Иста. Говорит, что и вашего священника, и командира отряда вполне удовлетворило подчинение жителей Чтиксы нашему Господу под острием копья. На взгляд предводителя Тша это свидетельствует о том, что повиновение обыкновенно добивается силой. Не уверен, что понял вопрос. И, собственно, вовсе не увидел здесь вопроса, заметил Тефе. Предводитель снова затрещал. Предводитель Тша говорит, правитель, который принуждает к верности, не всегда хороший правитель, он лишь самый сильный. тот, кто способен запугать остальных. Он говорит, ваш подход к жителям Штикса открывает вас человека чести. И как человека чести он хочет спросить вас, верите ли вы, что наш Господь хороший. Хороший ли он повелитель, или он только сильный. Сам Ча и его народ обязуются следовать за ним, каков бы ни был ответ. Но предводитель хочет знать для себя. теф понимающий, улыбнулся и даже открыл рот, но не смог вымолвить ни слова. Предводитель слегка наклонил голову и по какой-то непостижимой причине этот жест Тефа сильно расстроил. «Капитан?» — спросил Иста. «Господь, мой Господь!» — ответил Тефа чересчур резко. «Скажи предводителю, что я отражение Господне, что Он совершенен, а я лишь несовершенное отражение». Иста перевел, а Тефа тем временем постарался унять внутреннее смятение. Тша кивнул и, повернувшись к своим, громко защелкал. Из толпы вышел юноша и стал рядом с предводителем. Предводитель Тша говорит, что это его сын Шану. пояснил Иста. Говорит, он вызвался стать тем, кто наденет талант, через который наш Господь найдет путь и явится сюда во воплоти. Ему не терпится проявить преданность и верность новому Господу и помочь своему народу поприветствовать его в качестве Бога. Он говорит, ему не страшно. Ему и не должно быть страшно, улыбнулся юноша Тефе. Скажи, что ему и правда выпала большая честь. Тонкая цепочка с талантом слегка запуталась в Алашахтшану, когда Тефе надевал ее через голову юноши. Тефа мягко потянул символ вниз. Цепочка оказалась на шее, а сам талант повис на уровне живота. Юноша с капитаном стояли на расчищенной для них площадке посреди поля для собраний. Вокруг столпились жители Чтиксы. Им всем не терпелось увидеть нового повелителя. «Скажи мальчику, что талант нередко утомляет. Пусть Шану не удивляется, если начнет уставать», — велел Тефа лейтенанту Исте, который был рядом. «Скажи, пусть будет сильным. Тогда наш Господь прибудет скорее». Иста перевел. Шан улыбнулся капитану, тот улыбнулся в ответ и затем повернулся к священнику Энса. «Вы знаете обряд», — сказал ему Тэфе. «Все изложено здесь», — ответил Энса, прикоснувшись к увесистому кодексу, зажатому в другой руке. «Слова просты. Как проявит себя Господь? Полагаю, вам случалось видеть это раньше?» «Нет, не случалось», — качнул головой Энса. «Я не знаю никого из ныне живущих, кто бы это видел. Нашего Господа не так часто призывают к новым верующим. Обряд очень древний, капитан». Энца говорил едва не весело. Причина радостного возбуждения священника была ясна. Мало того, что ему предстояло провести ритуал, который не доводилось видеть никому из ныне живущих, так к предвкушению примешивалось благоговейное восхищение Господом, которого призывают крайне редко и никогда священники уровня Энса. Тефе мог уверенно заявить, что вера Энса в тот момент достигла пика, вкупе с полной уверенностью в грядущем карьерном росте. «Проведите обряд, как следует, священник», – наказал Тефе. Энсо посмотрел на него. «Капитан, это моя часть работы», — заметил он. «Вы просили не вмешиваться в вашу, так позвольте же мне делать свою». Он отвернулся и раскрыл кодекс. Капитан ничего на это не ответил. Он жестом позвал Исту с собой. Они отступили к краю свободной площадки, оказавшись рядом с толпой. Предводитель Шаб стоял в некотором отдалении. Он взирал на своего сына с выражением, которое Тефа не мог прочесть. Тефа перевел взгляд с предводителя на священника, который отыскал нужную молитву и теперь читал ее про себя. Через некоторое время священник кивнул, быстро осмотрел сына предводителя и заговорил. Слова, которые произносил Энса, были устаревшим вариантом знакомых слов, узнаваемыми, но со странными окончаниями, монотонными и убаюкивающими. Священник перешел на Ямб, и через некоторое время капитан Тефа почувствовал, что, несмотря на волнительность момента, на предвкушение того, что эти новые души вот-вот придут к Господу, и что Господь сам явится за ними во плоти, он уже не в силах слушаться с прежним вниманием. Сын предводителя заорал. Тефе будто вырвало из мира грез. Он увидел, что юноша извернулся всем телом, дико выгнулся назад. Сухожилия оторвались от костей, и тело сложилось пополам, словно некий мучитель сломал его через колено. Удивительно, но шану не упал. Он балансировал на одной дергающейся ноге, словно подвешенный на веревке. Тефе перевел взгляд на священника. Кодекс выпал из рук Энса, но он механически произносил слова молитвы, не отрывая от юноши взгляда распахнутых глаз. И священник, и капитан застыли на месте, как вкопанные. Вопль прервался, когда челюсть юноши неестественно дернулась вперед. Мускулы, которые крепили челюсть к черепу, напряглись и потянули ее вниз. Кость хрустом надломилась, кровь брызнула прямо в лицо священника Энса. Тефе услышал хруст в тот миг, когда сын предводителя извернулся и затем, как на шарнирах, сложился назад. Из рта снова вырвался фонтанчик крови. Приглушенный крик, который издал было юноша, подхватил и его отец. Затем тело Шану застыло аркой с направленным в зенит животом. Неистово вцепившись в землю, пальцы рук и ног щелкнули подобно веткам. Кожа юноши натянулась, будто кто-то стягивал ее на спину. Шану прикоснулся к земле лбом. Мускулы сухожилия на шее сокращались и, разжимались спазмами, повернув лицо в сторону капитана. Тофе встретил взгляд юноши. Тот оставался в сознании. В глазах читался ужас. К хору криков и зазываний примешался и голос самого Тефе. Никто не двигался. Неведомая сила, которая сложила тело юноши пополам, словно пригвоздила всех к месту. Никто не мог заставить себя ни побежать, ни отвернуться. На руках и ногах Тшану прочертились багровые линии. Тефе понял, что так рвется кожа. Под ней, словно потертые кабели, разматывались ярко-красные мускулы, чтобы упасть на землю, отделившись от невозможно жестких костей. За считанные секунды вытянутое тело превратилось в букву «Х», на которую натянули кожу и сухожилия. Шану из последних сил выдохнул сквозь выбитую челюсть и спуская последний дух. Из брюха Шану показалась рука. Кишки бесформенной массы вывалились на землю. Рука на миг застыла, словно принюхиваясь к местному воздуху, а затем двинулась к тому месту, где туго натянутая кожа встречалась с брюшной стенкой. Появилась вторая рука, которая проделала то же самое с другой стороны. Из останков Тшану выбралось существо в образе человека, заляпанное кровью, лимфой и желчью юноши. Тефа во все глаза уставился на прекрасное и полосками тело. Существо изящно опустило ногу на землю, постаравшись не наступить на кольца кишок. «Господи!» – подумал Тефе. Тело Тшану, освободившееся от заклинания портала, мягко обрушилось. Глаза, в которых еще недавно стояли паника и ужас, слепо уставились в никуда. Судя по всему... Господь не обратил ровно никакого внимания на груду плоти, через которую сюда добрался. Вместо этого он бесстрастно взирал на притихшую толпу. На глазах у капитана Господь становился все больше. Его тело очищалось на глазах, а плоти юноши, покрывающие тело Господа, задымились. И вскоре он стал чист, без единого пятнышка и вдвое выше среднего человека. Бог прищурился и обвел взглядом притихшую неподвижную толпу народа, которому предстояло стать его паствой. Угол зрения Господа постепенно менялся. Вот он уже не в два, а в три в четыре раза выше. Тефе увидел, как его Господь протянул руку, выхватил из толпы женщину, притянул к своей груди и вдавил в себя. Ее тело растворилось в нем, словно кусок сахара, брошенный в воду. Не глядя, он выхватил из толпы очередного новообращенного, чтобы поглотить его так же, как женщину. «Пожирает их души», — подумал Тефе. Он пришел в отчаяние. Его Господь и не думал о поклонении новообращенных. Ему нужна была верность народа. Он питался им так же, как чистотой и силой их мимолетно обретенной веры. Господь протянул руку к Тша, предводителю поселенцев Чтиксы. «Я отражение Господне. Он совершенен, а я лишь несовершенное отражение». Тефе поймал взгляд предводителя, душу которого пожирал Господь. Капитан негромко вскрикнул. Господь повернулся, обратив лицо прямо к капитану. Затем Господь неторопливо обвел взглядом священника Гавриила и командира боевого отряда епархии. Сида были потрясены жутким выражением лица Господа. «Вон!» — зревел Господь, выбросив одну руку в сторону Тефа, а другой вдавливая в себя очередную жертву. Тефа не понял, как оказался на борту праведника. В ушах звенело, но то был не звон. Это вопил священник Энса. Вопил пронзительно, безудержно и страшно.